Здесь когда-то жили древние макавеи в пещерах, сказал Ари. Это единственное место на земном шаре, где растёт этот цветок. Мы так и называем его кровью макавеев. Киттер рассмотрела цветок внимательней. Он действительно напоминал крошечные капли крови. Она поспешно выронила цветок и вытерла руки о юбку. Эта страна наступала на неё со всех сторон. Даже полевой цветок и тот непрерывно напоминает о ней. Она наседает на человека из-под земли, по воздуху, тревожит, закабаляет. На Китти Фремонт напал страх. Она поняла, что ей нужно покидать Палестину сейчас же. Чем упорнее она сопротивлялась, тем больше эта страна ее закрепощала. Она смыкалась вокруг нее все теснее, проникала к ней в душу. Китти задыхалась и почувствовала себя чуть ли не обреченной. Они въехали в Тевериаду с севера через современное еврейское предместье Кириад Шмуэль, проехали мимо еще одной громоздкой Тагартовой крепости и спустились сверху в старый город, расположенный на уровне самого озера. Здания были преимущественно из черного базальта, а окрестные холмы прямо кишели пещерами и могилами выдающихся деятелей прошлого. Проехав в город, они завернули в гостиницу Галилейскую, расположенную на самом берегу. Стоял полдень и было очень жарко. На обед подали местную рыбу. Китти лениво ковыряла в тарелке и все больше молчала. Она уже жалела, что вообще поехала. «Самое святое место я вам еще не показал», — сказал Ари. «Что за место? Кибуц Шошана. Там родился ваш покорный слуга». Китти улыбнулась. Она подозревала, что Ари догадывается, что именно ввергла ее в смятение и старается развеселить ее. «И где же находится эта святыня?» в нескольких километрах вниз по шоссе, там, где река Ярдан впадает в море. Говорят правду, что я чуть не явился на свет в здании турецкой полиции прямо тут в городе. Зимой здесь полно туристов, теперь сезон уже кончился, зато всё море в нашем полном распоряжении. Может, пойдём поплаваем немножко? Это действительно идея, согласилась Китти. Длинный метров в 30 базальтовый пирс выходил в море тут же у гостиницы. Ари был уже на пирсе, когда вышли и Китти. Спускаясь, она поймала себя на том, что любуется его телосложением. Он помахал ей рукой. Ари был встроен, в его мускулистом теле угадывалась мощь. «Эй!» — крикнула она. «Вы уже были в воде?» «Нет, я ждал вас». «А глубоко там?» «До метра три». «Вы сможете доплыть вон до того плота?» «Еще посмотрим, кто быстрее доплывет». Китти сбросила купальный халат и стала надевать шапочку. Теперь наступила очередь Ари любоваться ею. В ней не было той угловатости, которая отличала девушек, родившихся уже в Палестине. Ее мягкие округлые формы выдавали в ней американку. Их глаза встретились на мгновение, и оба в смущении отвели взгляд. Она пробежала мимо него и прыгнула в воду. Ари прыгнул следом. Плавала она поразительно хорошо, и Ари стоило немалого труда догнать ее. Китти шла красивым ровным кролем... И Аре пришлось напрячь все силы, чтобы опередить ее на несколько метров. Запыхавшись и смеясь, они взобрались на плод. «Вы неплохо разыграли меня», — сказал Аре. «Я забыл сказать вам, но я знаю, знаю, вы входили в команду пловцов университета». Она растянулась на спине и глубоко вздохнула от удовольствия. Вода была прохладная, освежающая и, казалось, смывшей ее дурное настроение. Было уже далеко за полдень, когда они вернулись в отель. Они выпили коктейль на веранде, затем отправились отдохнуть перед ужином. Ари, который очень устал в последние недели, мгновенно заснул. Рядом Кити шагала по номеру. Она уже всё усовыла справиться со смятением, охватившим её утром, но всё равно устала от нервного напряжения и по-прежнему побаивалась мистической силы этой страны. Кити мечтала о нормальной, разумной и размеренной жизни. Она была убеждена, что Карен тоже нуждается в этом больше всего. Она твёрдо решила не откладывать больше и открыто поговорить обо всём с Карен. Вечером повеяло приятной прохладой. Китти принялась переодеваться к ужину, она открыла шкаф, где у неё висели три платья. Поколебавшись немного, она достала то, которое Иордана Бен-Конаан примеряла перед зеркалом в тот день, когда они поссорились. Но вспомнила, какими глазами Ари посмотрел на неё сегодня на пирсе. Этот взгляд был ей приятен. Плотно прилегающее декольтированное платье выгодно подчёркивало её фигуру. Все мужчины, как один человек, повернули головы, когда разодетая и надушенная Китти прошла по вестибюлю. Ари стоял как вкопанный и не сводил с неё глаз. Он схватил её только тогда, когда она подошла совсем близко. — У меня припасен для вас сюрприз, — сказал он, подавив смущение. — Сегодня концерт в Кивуце-Энгеве на том берегу. Мы съездим после ужина. — Это платье достаточно прилично для концерта? Э, — Да, я думаю, оно вполне подойдет. Была ясная лунная ночь. Как раз когда катер отчалил от пристани из-за сирийских гор, показался огромный диск луны и осветил зеркальную гладь озера таинственным сиянием. — Такая тишина вокруг, — сказала Китти. — Это море довольно коварно. Стоит Богу разгневаться, и оно мгновение ока превращается в бушующий океан. За полчаса они переплыли озеро и причалили к пристани кибуца Эйн-Геф, что в, пере... в переводе означает «источник на перевале». Эйн-Геф был отважным кибуцем. Кибуц был оторван от всей остальной Палестины, и прямо над ним нависли горы Сирии. Над самым селением находилась арабская деревня, а поля кибуца лежали на самой границе. Кибуц был создан в 1937 году евреями, бежавшими из Германии, и занимал важное стратегическое положение, так как оттуда обозревалось все Генесаретское море. Расположен он был в Котловине, где с одной стороны протекал Ермук, а с другой шла граница между Сирией и Трансиорданией. В этой Котловине с незапамятных времен жили люди – Не проходило дня, чтобы кибусники не нападали на следы материальной культуры, нередко доисторической. Они находили следы примитивного земледелия, посуду тысячелетней давности, доказательство, что ещё в седой древности здесь жили люди. На самой границе между кибуцем и сирийскими горами вздымалась небольшая отвесная гора. Её звали Суситой, кобылой. На вершине Суситы сохранились развалины одной из девяти крепостей построенных хремленными в Палестине, Суситта по-прежнему господствовал над всей местностью. Среди основателей кибуца было много бывших немецких музыкантов. Это были очень трудолюбивые люди. Они занимались земледелием и рыболовством, но в поисках новых источников дохода они напали на идею. Они создали симфонический оркестр, купили два катера для перевозки туристов, приезжающих зимой в Тевриду, и стали давать концерты. Это затея вполне себя оправдала. Концерты в Энгеве стали традицией, и ни один любитель музыки побывавшей в Палестине не упускал случая побывать в Энгеве. На лужайке, окаймлённой естественным лесом прямо на берегу моря, был построен огромный летний театр. Проектировалась постройка настоящего концертного зала в ближайшие годы. Гари расстелило одеяло на траве, Оба легли на краю лужайки и смотрели в небо, следя за тем, как огромная полная луна, какой она бывает в праздник Лак-Баомер, подымается все выше и выше, становясь все меньше и освобождая место для миллиардов звезд. Оркестр исполнил концерт из произведений Бетховена, и все нервное напряжение Китти как рукой сняло. В эту минуту она почувствовала себя счастливой и без остатка. Ничего более прекрасного нельзя было и придумать. Всё было похоже на прекрасный сон, и Китти поймал себя на том, что она больше всего желает, чтобы этот сон никогда не кончался. Концерт подошёл к концу. Ари взял Китти под руку и увёл её прочь от зашумевшей публики. Они пошли по тропинке, ведущей вдоль озера. Не было ни малейшего ветерка, в воздухе остро пахло сосной, а генесорецкое море сияло как отшлифованное зеркало. В самой воды стоялось камня, собственно, не с камня, а плоская каменная плита, принадлежавшая когда-то к какому-то древнему храму, Она лежала на двух каменных блоках, принадлежавших, по-видимому, тому же храму. Они сидели, и глядели на мигающие огни Териады, Ари почти касался Китти. Она повернулась, и посмотрела на него: "Господи, какой же это Тари бен Канаан красавец!" И внезапно захотелось взять его за руку, дотронуться до щеки, погладить по волосам и захотелось сказать ему, чтобы он берёг себя немного и чтобы не был таким чёрствым. И хотелось признаться ему, как у неё хорошо на душе, когда он рядом, попросить его, чтобы он относился к ней не как к чужой, а нашёл что-нибудь, что могло бы сблизить их. Однако Ари Бенканаан был именно чужим, и она так и не посмела сказать ему о своих чувствах. Тихие волны Генесарецкого моря ровно и едва слышно набегали на берег. Вдруг тростник закачался от внезапного порыва ветра. Китти Фремонт отвернулась от Ари. Дрожь пробежала у нее по телу, когда она почувствовала прикосновение его руки к ее плечу. — Вам холодно? — сказала Ари, подавая ей шаль. Китти набросила ее на плечи. Они долго смотрели друг другу в глаза. Ари внезапно встал. Катер вроде возвращается, сказал он. Нам, пожалуй, пора.